Глава 2. Новое неприятное происшествие приключилось недалеко от дома Светина. Чтобы пройти во двор моего клиента, нужно миновать ряды гаражей, а иначе придется совершать, может быть, не столь большой, но чрезвычайно досадный крюк. Вот тут-то нас и подстерегала опасность. Когда до окончания рядов гаражей оставалась какая-нибудь пара-тройка метров, навстречу нам неожиданно выскочил человек, лицо которого нельзя было разглядеть за маской. Только холодный блеск глаз в прорезях черной ткани. Облаченная в кожаную перчатку рука что-то сжимала. Раздался щелчок, и я увидела заостренное с обеих сторон лезвие викидного ножа. В тот же миг я силой отшвырнула своего клиента в сторону. Теперь я разглядела одежду нападавшего. Он был одет в спортивный костюм, как и в тот раз, о котором рассказывал Светим. Только теперь вместо капюшона была маска. Я решила не вынимать пистолет, потому что была уверена, что справлюсь и так, тем более, что этот тип еще очень даже мог пригодиться. Я намеревалась обезвредить негодяя и устроить ему допрос. Нападающий широко расставил ноги и медленно шаг за шагом приближался ко мне. Когда расстояние между нами сократилось до метра, человек в маске выбросил руку с ножом вперед. Я увернулась. Маска в том месте, под которому негодяи должны были быть губы, образовала небольшую складочку. Я услышала короткий смешок, больше похожий на хриплое карканье. В ту же секунду последовал еще один выпад. На этот раз я нагнулась, и нож противника разрезал воздух над моей головой. Потом я сознательно упала на спину, сразу уперевшись локтями в асфальт, и резко распрямила ноги. От моего удара нападавший отлетел в сторону, но тут же поднялся и бросился на меня с новым приливом энергии. Прием я провела на славу. Нападавший вскрикнул, и нож со звоном ударился об асфальт. Ликуя, я попробовала добить негодяя ударом правой в челюсть, но тут мне помешал Виктор Владимирович. Совершенно не кстати, он попробовал вступить в бой. Некоторое время он, видимо, размышлял, как помочь мне в сложившейся ситуации, и, наконец, придумал. Я бы предпочла, чтобы он оставался на месте, ведь если бы не Светин, я задержала бы преступника. Уверенность в этом у меня была стопроцентная. Так вот, Виктор Владимирович, раскопав невесть, где кусок белого кирпича, обогнул меня и своего потенциального убийцу, дабы обрушить кирпич на голову последнего. В итоге человек в маске засек появление за спиной Светина как раз в тот момент, когда я заносила кулак. Оглянувшись, он по всей вероятности сообразил, что ничего хорошего ему ждать не следует и со всех ног бросился на утек. Я бросилась в погоню, но негодяй ловко свернул за один из гаражей. Я вернулась к Виктору Владимировичу, дабы не оставлять его одного и не подвергать новой опасности. Я подобрала с асфальта нож, предварительно обернув рукоятку рукавом, дабы не оставлять на ней своих отпечатков и ничего не стереть. Маловероятно, но вдруг на ноже что-нибудь досохранилось. Нечего его пачкать. Нужно использовать каждый шанс. После этой процедуры я взяла клиента за руку. «Пойдемте скорее», — сказала я. «Дома разберемся, что к чему».